Татьяна Грац. Спящая писательница. Текст читает Катерина Барановская. Вы часто слышите о том, как сюжет книги приходит писателям во сне. А что, если наоборот? Вик, писательница, работает в арт-студии. В ее жизни наступает черная полоса. Нулевой интерес к ее книгам со стороны читателей и издательств. Отсутствие вдохновения, холодность мужа. Все меняется в один миг когда Вик решает начать новую книгу перед сном. Она пишет первую главу и засыпает. Просыпается девушка уже в другом мире, созданном собственноручно несколько часов назад.